Слава богу, жив. Нога задела что-то твёрдое. Кейс. Его собственный Самсонайт, виновато раззявившийся на хозяина. Внутри пусто. Ни ноутбука, ни телефона, ни портмоне, ни, что кошмарней всего, конверта, в котором лежала трёхсотлетняя фамильная реликвия. Ужас. Ужас. Приложение Лимерик, сочиненный фандориным после отбытия со станции Неворотинская вечером 13 июня в начале одиннадцатого. Один полоумный магистр был слишком в решениях быстр. В край осины берез его леший занес и сказал дураку «фак ю, мистер». Глава вторая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 считай, половина московицкого задатка, и вороной, напуганный не столько ударом, сколько диким, в самое ухо воплем, с места взял рысью. Хороший конь, приемистый, широкогрудый, на корм нежадный, с ведра воды и полчетверика овса до семи миль проходит, не спотыкается, да и нарезвость выходила не дурен а конская резвость для Корнелиуса сейчас была ух, как важна. Сзади на длинном поводе поспевала мохнатоногая каурая кобылка с поклажей, тоже вовсю старалась, выкидывала в стороны растоптанные копыта. Самое ценное фон Дорн, конечно, держал при себе в седельной сумке, но оставаться без каурой было не резон, поэтому все же слишком не гнал, придерживал, Во вьюках лежало необходимое вяленое мясо, соль, сухари и тёплая шуба собачьей шерсти, потому что, сказывали, в Москве и в мае бывают лютые морозы, от которых трескаются деревья и покрываются ледяными иглами усы. Отрасив на полста шагов, Корнелиус обернулся на пограничную стражу. Тупорылый пристав, обомлев от невиданной дерзости, так и пялился вслед. Трое стрельцов махали руками, а один суетился, прилаживал пищаль, допотопную да такие в Европе еще в тридцатилетнюю войну перевелись. Ну, пускай его, все равно промажет. Неспособность русских к огненному бою известна всякому. Для этого лейтенант,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 Год датчанам после шведам. Нет, шведам после датчан. Ещё вольному городу Бремену, польскому королю, снова французам, попал в плен голландцам, повоевал теперь уже против французов. На лбу возле левого виска полукруглая от Медина. В бою под Энцгеймом, когда опалили из каре, По кирасирам Виконта де Тюрена раненая лошадь билась на земле и ударила кованым копытом чудо-господне, что череп не раскололо. Дамам Корнелиус говорил, что это шрам от стрелы Купидона, девкам, что след от кривого турецкого ятагана. Вот куда бы податься, к австрийцам, с турками воевать.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 У Клауса и без того забот хватает, надо замок чинить, да старую еще отцовскую суду, монастырю выплачивать. Только где они, турки? До Вены добираться дорого, далеко, и, ну, как вакансий не сыщется. Тогда хоть в монахи иди к брату андреусу он из фон Дорнов самый умный, уже аббат, или ваманты какой-нибудь толстой старой купчихе. Ну, хрен горчится не слаще. И тут вдруг сказочная улыбка фортуны. В кабаке на Принцевом канале подсел к столу солидный человек. Назывался отставным полуполковником московицкой службы господином Фаустре. оказался почти что земляк из Бадена, Послужил царю четыре года, теперь вот едет домой, хочет купить дом с садом и жениться. До Амстердама Гера Фаустле милостиво довез русский посланник Фюрст Тулупов, который отрежен в Европу вербовать опытных офицеров для русской армии. жалованье платят не столь большое, но зато исправно. Выдают на дорогу щедрые кормовые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 Заплатил за вино и пересел к другому столу разговаривать с двумя голштинскими драгунами. Корнелиус посидел, подумал, крикнул Герру Фаустле, «А с турками царь воюет?» Оказалось, воюет и с турками, и с татарами. Это решило последние сомнения. Ну, а уж когда Корнелиус увидел московицкого посланника в парчёвой, расшитой драгоценными камнями шубе, в высокой шапке из великолепных соболей, каждая такая шкурка у меховщика самое малое по 200 рейхсталеров идёт, то уж боялся только одного — не возьмут. Ничего, взяли. И условия заключил в самом лучшем виде — К ста рейхстайлерам подорожных и подъемным, не соврал полуполковник, все точно, и серебро, и соболя, и сукно. Еще жалования 11 рублей в месяц, да кормовые. Срок контракта 4 года до мая 1679. Для пущей важности и чтоб был маневр для торга,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 Польшу лучше было объехать страной, потому что могли припомнить позапрошлогоднее дезертирство из полка князя Вишневецкого. Весь пропах селёдкой, зато вышло недорого. Всего шесть рейхсталеров. В Лифлянской столице, последнем европейском городе, запасся всем необходимым, чего в Азии было не достать толчёным мелом для чистки зубов,